Татьяна Михайловна пыталась развлечь мужа. Никогда до этого несчастного года он не бывал мрачен. Нерешительно предлагала съездить в Крым или за границу. Говорила с ним по-прежнему весело. По природе она была менее жизнерадостна, чем ее муж, но всегда старалась быть бодрой, знала, что он это в ней любит, как любит ее благодушные шутки. Теперь шутить было не о чем. Про себя она думала, что никуда ему уезжать не надо, успокоиться, когда опять погрузится в свои обычные дела. Дмитрий Анатольевич понемногу в них и втягивался. К его на этот раз почти неприятному удивлению ценности на бирже повышались. Единственным радостным в их жизни теперь было то, что, как говорила мужа с улыбкой Татьяна Михайловна, Нина и Тонышев быстро и верно шли к законному браку. Алексей Алексеевич бывал у них очень часто, даже в дни восстания, когда сидели все по домам, точно щеголял своим мужеством. Приносил огромные коробки конфет, единственные, что еще можно достать. Отдавал всегда конфеты Татьяне Михайловне, но сидел обычно с Ниной вдвоем. Ласточкины почти бессознательно оставляли их. Один раз под вечер тайком вышел с ней погулять, хотя пальба гремела как будто довольно близко. Правда, вернулись они минут через десять. Нина была очень взволнована. Татьяна Михайловна не на шутку рассердилась. «Помилуйте, Алексей Алексеевич, как же можно так рисковать? Бог знает, что это такое». — Ради Бога, не гневайтесь, Татьяна Михайловна. Это в самом деле было непростительно. Вся вина моя, — говорил Тонышев. В действительности он долго убеждал Нину отказаться от прогулки и уступил только тогда, когда она сказала ему, «Может быть, вы боитесь? В таком случае не надо». Могли вас обоих принести на носилках. Это было бы, конечно, очень поэтично. Умереть на баррикадах? Но баррикады вдобавок чужие и весьма сомнительные. Очень прошу вас больше Нину не выводить. Танечка, это моя вина. Это я по глупости пристала к Алексею Алексеевичу. Все твое любопытство. Слава Богу, что сошло благополучно. Медали за храбрость и боевые заслуги вы не получите. Зато я вас награжу. К обеду достали шпроты, картошку и два фунта колбасы. Будете есть их с альбертиками? Вино, конечно, есть. Дмитрий Анатольевич теперь пьет немного больше, чем обычно. А Верно, как вы и как все. Какого прикажете к нашему лукуловскому обеду? Шампанского вы, Алексей Алексеевич, не любите? Да и неприлично было бы теперь пить шампанское. Разумеется. Русские люди убивают русских людей, сказал Тонышев. Он вначале говорил в доме Ласточкиных о восстании несколько осторожно. Но тотчас оказалось, что хозяева относятся к восстанию так же отрицательно, как он. Алексей Алексеевич успокоился и обрадовался. Я распоряжусь, чтобы перед обедом подали водку. Ветиацкий холод, восстание и вообще ужас, но устраивать восстание в 20 градусный мороз Это вдобавок совершенный идиотизм. Вы любите зубровку, Алексей Алексеевич? Очень люблю, Татьяна Михайловна. А нельзя ли выпить рюмочку сейчас, чтобы немного согреться? Ведь до обеда еще далеко. Танечка, пожалуй, выпил бы и я. Какая ты умница, что в свое время запаслась. Вы знаете, Алексей Алексеевич, у нас есть погреб, просто как у старых помещиков. Митя говорил, больше ста бутылок. У вас, наверное, нет погреба. Вот и ошиблись. В имении небольшой есть. Как жаль, что вы не видели моего имения. В Вене я куплю старого такайского Это мое любимое. Не уверена, что у нас есть такайское. Сейчас посмотрю. А имени у вас, верно, отберут? Да и в Вену вы не попадете. «Министром иностранных дел будет должно быть какой-нибудь Насарь, и он едва ли вас назначит советником», — сказал Татьяна Михайловна. «Уже совсем ведет себя как свой. Идиллия на фоне восстания», — радостно подумала она и вышла распорядиться о водке. Когда восстание кончилось, Тонышев, приехав на обед уже не из колбасы и шпротов, Вскользь сообщил, что решил отложить отъезд в деревню. Ласточкины постарались не переглянуться. — А разве ваш отпуск еще не истекает? — спросил Дмитрий Анатольевич. — Я послал в Петербург просьбу о продлении. Министр, наверное, продлит, он очень милый человек и хорошо ко мне относится. В крайнем случае, горестно отправлюсь в Вену, не заезжая в имение. Очередной бюллетень. Завтра они идут в оперу. Предлагают и нам, но без настойчивости. Я ответила, как жаль, мы с Митей заняты. Вечером говорила мужу Татьяна Михайловна. Увидишь, Митенька, он на днях сделает предложение. И по всем правилам. Сначала поговорить с тобой. Впрочем, не сначала. Ты, разумеется, грубо откажешь. Откажи, но все-таки уж не слишком грубо, без непристойных слов. Ах, как я рада! Я тоже страшно рад. Он прекрасный человек. Люда узнала о московском восстании из газет. Знакомые по комитету ей предварительно ничего не сообщили. Ленина она после редакционного совещания больше не видела. И то, и другое было обидно. Я переехала сюда именно потому что восстание должно было произойти в Петербурге. И вот какой сюрприз. Нам надо сейчас же вернуться в Москву и принять участие в деле. Взволнованно говорила она Джамбулу. Сегодня же поедем. Разве на ковре самолете? Движение прекращено, и все подступы к Москве, конечно, охраняются войсками, ответил Джамбул, пожимая плечами. Он был тоже взволнован но гораздо меньше, чем Люда. Может, ты знал и ничего мне не сказал? Нет, я не знал. Сказал бы тебе? Не знаю. Восстание уже совсем не женское дело. Почему не женское дело? Из-за твоей горячей головы тебя убили бы в первый же день. Все-таки у тебя восточный взгляд на женщин, сказала Люда. Сердито, хотя его объяснение немного ее смягчило. Тогда у твоего Ленина тоже. Он Крупскую в Москву не отправил. И что много хуже, сам туда не поехал. Почем ты знаешь? Ильич, наверное, уже давно в Москве. Кто тебе сказал? Я вчера слышал, что он здесь. Может быть, ты считаешь Ильича трусом? Нет. Он просто находит, что должен заниматься другим делом. Это все-таки несколько странно. Это клевета. Я сегодня же все узнаю, и тебе будет стыдно. Еще недавно Люда ежедневно бывала в редакции своей газеты. Со всеми перезнакомилась, хотя ничего не писала. «Не могу найти интересной темы», — говорила она. Но в начале декабря там был произведен обыск, и, наверное, полиция устроила засаду. Люда в тот же день разыскала Дмитрия. Он куда-то торопился и был очень взволнован. Адреса Ленина он не знал или говорил, что не знает. «Во всяком случае, все в Москве делается по точнейшим директивам Ильича», — сказал Дмитрий. «А откуда он их дает, это не ваша печаль. Скоро все будем знать, пан или пропал». «Я уверена, что пан», — восторженно сказала Люда. Она вернулась домой на лихаче. Джамбул только усмехнулся. Даром погибнут сотни людей. Восстание я уверен обречено на провал. Почему? Что ты каркаешь? Потому что у них по безденежью ничего нет. Кроме револьверов и, быть может, трех с половиной пулеметов. Вицы-бебели, впрочем, останутся живы и здоровы. И сам обер-бебель с директивами тоже. Разве посидеть в тюрьме, как Муне Троцкий, которого со всем его советом беспрепятственно арестовал скромный наряд полиции? Ты тоже еще не погиб геройской смертью, — сизвила Люда. Ваше русское восстание не совсем мое дело. Этого я не знала. Я думала, что это наше общее дело. А Ильич не может драться с казаками. — Да, это небезопасно. — Ты все понимаешь не так, как надо. Главнокомандующие сами не дерутся. — Прежде дрались. У нас на Кавказе дерутся. — Какие у вас на Кавказе, главнокомандующие? — Есть, есть. И они не сидят за 600 верст в тылу. — Твой Ильич в Женеве говорил. — что теперь мы все должны учиться владеть оружием. Надо бить врага в самом буквальном смысле слова. Если не из револьверов, то хоть дубинами. Очевидно, забыл. Люда читала газеты и волновалась все больше. Через несколько дней стали приходить известия, что восстание провалилось. Из Москвы кружным путем приезжали растерянные, очень раздраженные люди. Все они рассказывали, что спаслись чудом, о не говорили с кривой усмешкой и последними словами ругали Троцкого. Совет рабочих депутатов, петербургских революционеров вообще, вместо помощи прислали нам Семеновский полк, даже не сделали попытки помешать ему пройти в Москву предатели и трусы. Дмитрий скрылся, и даже многие из тех, кому особенная опасность не грозила, сняли шкуру, то есть ушли в подполье. Полиция производила аресты, но массовых облав не было. Несколько позднее людям стало известно, что Ленин уехал из Петербурга. От нервности ей показалось, что за ними установлена слежка. Она сообщила об этом Джамбулу, как будто равнодушно, но с тайной гордостью. Он внимательно ее выслушал, подумал и сказал, что в таком случае надо принять меры предосторожности и первым делом переехать в другую гостиницу. Гордость у нее еще увеличилась. Заметила она, а не он. Опытный бывалый революционер. Тотчас объявила швейцару, что уезжает в Варшаву. Приказала извозчику ехать на вокзал. Там наняла другого извозчика. Через час в новую гостиницу приехал Джамбул. Она ахнула. Он перекрасил волосы и сбрил бороду. — Милый, как тебе идет? Я тоже должна перекраситься, Да. Люди представились разные возможности: черные, как смоль или тицановский цвет, и, разумеется, переменить прическу Клео де Мерот. Тебе поздно, тебя уже здесь видели такой, как ты теперь. Отчего ж ты мне раньше не сказал? Ты не привыкла к гриму. Ему тоже надо учиться, но ни тебе, ни мне особенная опасность не грозит и мы скоро уедем. Теперь сидеть в Петербурге бесцельно. — Куда же хочешь уехать? — На Кавказ? — с беспокойством спросила Люда. — Но я там ничего и ничего не знаю. Меня там и понимать не будут. — Нет, на Кавказ я ни за что не перееду. Я тебе этого и не предлагаю. — То есть как, ты хочешь туда уехать один? — Я хотел тебе предложить уехать пока в Финляндию. Увидишь своего Ильича. Я только что узнал его адрес. Он в Финляндии, в Куокколе, вилла Вазе. Это, оказывается, общий штаб квартиры русских революционеров. Сказал тот ваш лохматый литератор. Как его? Ну, тот, что пишет гражданские рассказы. Это стихи бывают гражданские. И рассказы тоже. Он офицеров называет бравыми сынами Марса. Как же не гражданские рассказы. Что ж, в Финляндию поехать можно. Ты ведь и сам хочешь поговорить с Ильичом? Хочу. Но он, верно, еще в столбняке после своего блестящего успеха в Москве. Да я еще кое-кого здесь ожидаю из Тифлиса. Или ты и нервничаешь? Я нисколько. Я знаю, что ты не трусиха. Опасности почти нет. Русская полиция еще глупее, чем эти московские революционеры. Если тебе нужно что-нибудь купить или заказать, сделай одолжение. В Кооколе, верно, шьют хуже, чем в Париже. Мне ничего не нужно, ответила Люда краснее. Вопрос о деньгах теперь опять ее смущал, как при рехеле. Она не вернула Аркадию Васильевичу 500 рублей. Сначала просто не подумала, потом хотела послать деньги, впали рояль с письмом, но сказала себе, что он, скорее всего, отошлет их ей обратно и, во всяком случае, не ответит. Теперь за все платил Джамбул. При первой ее попытке вносить свою долю в расходы, он вспыхнул и рассердился. Деньги у него были. Отец, встревоженный событиями в России, прислал ему сразу две тысячи. Был убежден, что от неприятностей с полицией всегда и везде можно откупиться. Не нужно, так не нужно. Посидим еще здесь. Да и время интересное. Собирается Государственная дума, от которой, впрочем, как говорят по-русски, что от козла молока. Ну, а пока до свидания. Мне нужно повидать одного армянина. «Или одну армянку?» — сказала Люда якобы в шутку. Она не была особенно ревнива, но от лучки Джамбула начинали ее тревожить. Он теперь нередко уходил по вечерам, оставлял ее одну, не объяснял, куда уходит. Обычно говорил, что нужно встретиться с одним человечком. Как-то он вернулся очень поздно. Она была в ужасе, не знала, что делать. Арестовали. «А что, если он просто меня бросил?» Вдруг пришло ей в голову, что тогда? Нет, неправда, это невозможно. Но что если? Рейхель будет в восторге. Герцогиня в Москве скроет восторг. Митя скажет что-нибудь очень гуманное и корректное. Когда Джамбул около полуночи вернулся, Люда горячо его поцеловала. «Слава Богу!» Я уже думала, что ты арестован. То, что он теперь сам предложил уехать к Уоколу, ее успокоило. Вечером у ярко освещенного входа в европейскую гостиницу ее радостно остановил выходивший человек средних лет в Николаевской шинели. Люда не помнила его фамилии, но встречала его у Ласточкиных. Кажется, из цивилизованных купеческих сынков. Это о нем герцогиня шутила, что у нее две мечты в жизни — попасть в Государственную Думу и дирижировать на балу у генерал-губернатора. Да, он самая душа общества, умеет двигать ушами и говорить женским голосом. Только что выбрался из Белокаменной. Вы не можете себе представить, что там было. Дикари с обеих сторон но с правительственной еще вдобавок звери. Я на днях видел Дмитрия Анатольевича. Он страшно угнетен. Еще больше, чем ваш покорный слуга. Но ничего, Государственная Дума не за горами. Она покажет всем этим черносотенцам из именитого дворянства. Да, чуть не забыл. Поздравляю вас с семейной радостью. С какой? Разумеется, с помолвкой Нины Анатольевны. Это блестящие партии, увидите. Тонушев будет со временем послом. — А, да-да, спасибо, — растельно сказала Люда. — Да, он, наверное, будет послом. — Наша восходящая звезда! И какой культурный и либеральный человек! Такие теперь нам особенно нужны! Ах, какие ужасные были события! Мы все потрясены! — Ну, очень рад, что я вас встретил. Я в Милютины лавке, там нынче получены свежие белоны. Я их предпочитаю всем другим устрицам. До свидания, дорогая Людмила Ивановна. Скоро, верно, встретимся у ваших. Мне совершенно все равно, — опять сказала себе Люда. Меня не известили, что же это естественно. Мити, может быть, хотел, но герцогиня, верно, и не позволила.